На поиски иерусалимских сокровищ было организовано несколько экспедиций, снабжённых современным электронным оборудованием. Надежды на успех поддерживается тем, что некоторые из географических названий на взгляд археологов расшифрованы. Но пока что надежды остаются надеждами, а сокровища таятся под завалами камней. Хоть Израиль и невелик, Всё же места, в которых скрывались зелоты, безводные, дикие и труднодоступные. А искать приходится иголку в недрах горы, так что надо терпеть и надеяться. А о том, что надежды небеспочвенные, говорят новые новые находки в окрестностях Мёртвого моря. Одна из последних связана со вторым Иудейским восстанием, которое началось в 132 году, и во главе которого стал Симон по прозвищу баар сын звезды. Баар-Кохбу удалось изгнать римлян из Аудеи. Три года он правил страной. Погибли же его сторонники, и он сам лишь после отчаянной и кровавой войны, наверное, самой жестокой из тех, что вел осмотрительно и умный император Адриан. баар даже чеканил свою монету с призывом «За свободу и Ерихона». После поражения повстанцев... полного разрушения непокорного Иерусалима и продажи в рабство большинства оставшихся в живых евреев, практически никаких документов от повстанцев не осталось. Да и откуда им было взяться? И вот совсем недавно группа туристов забралась высоко в горы у Мёртвого моря и увидела гнездо коршуна. Из любопытства кто-то из них заглянул в гнездо, и оказалось, что оно услано клочками пергамента. Это были древние рукописи на еврейском языке. В тот район сразу же направились археологи, ведь Коршун не мог нести эти клочки издалека. Только после нескольких недель упорных поисков с вертолёта удалось обнаружить недоступную пещеру на отвесной скале. С огромным трудом специально подготовленным скалолазам удалось забраться в пещеру. Оказалось, что она состоит из трёх отсеков. Уже возле входа в Савинном помёте удалось отыскать монетку бар -Кохба. А в самом последнем отсеке учёные нашли несколько ветхих корзин из ивовых прутьев. В них были скелеты людей. Такое вот странное кладбище. Пол пещеры больше, чем на метр, устилал птичий помёт. Начались раскопки. И они тут же принесли удивительные результаты. Сначала отыскали корзину с римской посудой. Затем множество папирусных и пергаментных свитков, писем и деловых бумаг. Уже первое письмо начиналось словами «Я, Симон Баркохб, царь Израиля». Можете себе представить радость археологов. Они нашли самое настоящее письмо предводителя восстания. Оно, как и другие его письма, было адресовано губернатору округа Энгеди. и содержала в себе приказ прислать зерно в Иерусалим. Затем отыскались документы на передачу земли бедным крестьянам и даже долговые расписки на имя того же губернатора Ягонатана. В другом отсеке пещеры нашли целый бурдюк с женскими вещами. И флаконы с благовониями, и пряности, и даже швейные иголки. Там же обнаружились документы, судебные дела женщины по имени Бабат Аббат. Оказалось, что Бабат Табад была сестрой Ягонатана, и Авдовев жила с ним, как и было принято. А сам Ягонатан, будучи одним из близких сподвижников бар после разгрома восстания бежал и укрылся в этой пещере вместе с сестрой и ближайшими соратниками. Над входом в пещеру на вершине скалы обнаружились остатки римского лагеря. Римляне выследили повстанцев, но забраться в пещеру не смогли. Зато они отрезали бунтовщиков от воды и пищи. Повстанцы по одному умирали. Товарищи хоронили их в корзинах, в которых принесли с собой пищу, но не сдавались. А когда погиб последний из повстанцев, и римляне сверху увидели, что стервятники смело залетают в пещеру, сверху на верёвке спустился легионер, заглянул, зажимая нос рукой внутрь, и махнул рукой, чтобы его поднимали обратно. И сколько же еще осталось неследованных пещер и подземелий в древней земле Израиля?»